Глава третья, в которой Владислав попадает на конкурс красоты. Влад. Батюшка не сильно гневался. Можно сказать так, пожурил слегка. Но неприятный осадок после разговора остался. Во-первых, нельзя сказать, что вины Влада в случившемся нет. Его опоили и использовали, но он позволил кому-то это сделать. И это само по себе весьма неприятно. Во-вторых, женитьба. Получается, эту девицу Влад найдет и разведется, чтобы без скандала жениться на другой. И его мнение, естественно, никто спрашивать не собирается. Противно и обидно. Факт. И не зря, видать, батюшка, вручая диплом, шепнул на ухо. «Добро пожаловать во взрослую жизнь, сынок!» и зря влад от аспирантуры отказался от научных изысканий его небось какой то там женитьбой не отвлекли хотя нет если батюшка что то задумал аспирантура не спасет ничего не спасет и счастье что влада отпустили с наказом самому разобраться с проблемой они отчитали как ребенка и не отправили под замок пока кто то другой улаживает его дела Влад снимал квартиру недалеко от княжеских палат, буквально на соседней улице. Ближе к университету отец селиться запретил в целях безопасности. Бастард или нет, но Влад — сын великого князя и, соответственно, легкая добыча для людей, нечистых на руку. Спасибо няньку не приставил, хотя, учитывая произошедшее, Нянька-то, небось, не позволил бы подопечного опоить и женить, и проблем было бы меньше. Вернувшись к себе, Влад сразу отправился в комнату, что приспособил под лабораторию, ибо для начала следовало избавиться от последствий вчерашней попойки. Благо разговор с батюшкой мозги прочистил, и руны уже не путались в голове. На аптекарских весах Влад отмерил нужные граммы Зверобоя, расторопши и одуванчика, и столок травы в ступке сыпал в колбу, воды живой добавил, вскипятил, остудил и процедил. И уж потом огнем на воде руны начертал Здоровье, очищение и здравомыслие. И закрепил сие живой и удом, чтоб уж наверняка. Как говорится, дешево и сердито, а что? Наставники часто повторяли, чем проще ведовство, тем оно эффективнее. Проглотив зелье от бодуна, Влад задумался о следующем шаге. Следовало бы заняться восстановлением памяти. Процесс неприятный, но он здорово сэкономит время, да и вернее оно, когда самому вспомнить, что делал злополучной ночью. Однако разом протрезвевший организм требовал восстановления ресурсов. То есть у Влада прорезался зверский аппетит. И Влад совершил стратегическую ошибку. Квартирная хозяйка регулярно кормила постояльцев завтраками, обедами и ужинами, но исключительно по расписанию. И руководствуясь твердым правилом, кто не успел, тот опоздал. И проще было отобрать конфету у ребенка, чем выпросить у нее тарелку супа или каши. В промежутке между приемами пищи. В смысле, так отобрать, чтобы ребенок не заплакал. Было такое задание у Влада на практике по прикладной ведо психологии. До сих пор, как вспомнит того ребеночка, так вздрогнет. и мороз по коже. Веда-иллюзионисты постарались, вместо человеческого дитяти студиозам нежить подсунули. Владу тогда малыш упыря достался. «Хотя, если подумать, какие у нежити дети, это же нежить!» А ошибка в том, что Влад решил подкормиться у матушки. Благо и та жила неподалеку. Не мог батюшка поселить любимую фаворитку на другом конце города. А матушка Влада, сыночка младшенького, любит и балует. И уж точно не откажет в сытном завтраке. Она и не отказала. Только завтракать пришлось в компании старшего брата который не нашел лучшего времени для визита, как нынешнее утро. «На ловца и зверь!» — довольно произнес Владимир, едва Влад появился в столовой. И в прежнее время младший лишь обрадовался бы, ибо старшего любил и уважал, и работать полагал под его началом на семейном, можно сказать, предприятии по изготовлению артефактов, но, во-первых, рыльцев в пушку. Князь-батюшка мог информировать старшего из бастардов о скоропалительной женитьбе младшего отпрыска. А у Владимира нрав суровый, и рука тяжелая, и матушке он не постесняется, что хуже всего. А во-вторых, Владу сейчас не до семейного предприятия, есть дело государственной важности, о коем брату не расскажешь, если он не в курсе. Вот и выходило, что так, что эдак, а с Владимиром Владу лучше пока не встречаться. К слову, матушка с именами отпрыском не заморачивалась, или это батюшка постарался. Все они в тесном семейном кругу звались Владами. Старший — Владимир, средний — Владияр, а младший — Владислав. Братья похожи между собой были, к счастью, только внешне. Владимиру батюшкин характер достался, Владияр в деда по материнской линии пошел, военными науками интересовался. А Владислав... Все говорили, что он на матушку похож. Но это, наверное, потому что ее любимчик младшенький. Влад уж давно этим тяготелся, тянулся к братьям, но не относились к нему серьезно, факт. Вот и сейчас матушка всполошилась, захлопотала вокруг любимого сына, — Рано ты поднялся, Владушка, а я тебя позже ждала. Но супчик уже готов, откушай, полечись. Суетилась она и сердилась на слуг. — Накрывайте уже, подавайте, чего копаетесь. Владимир наблюдал за этим с брезгливостью. И Влад морщился, но матушке не перечил. Еще обидеться, плакать будет, лучше потерпеть. Да и забота, как бы она ни сопровождалась суетой, было ему приятно матушка подумала о том что на утро после вечеринки у влада будут болеть голова и желудок позаботилась о том чтобы ему приготовили целебный суп на жирном бульоне а владимир наверняка нарочно пришел догадался что влад на утро наведуется к матушке вот и поджидал спасибо мама вежливо сказал влад и поцеловал ее в щеку пахнущую ландышами Матушка любила ландыши и сама была похожа на ландыш. Нежный, хрупкий, звенящий и несколько ядовитый. Маленькая миниатюрная блондинка с непростым характером. Иная и не смогла бы так долго оставаться царской фавориткой. А еще ландыш символизировал красоту и материнскую любовь. Детей своих матушка очень любила. И добилась того, что их всех признали узаконенными бастардами, и это при живой княгине. Не дожидаясь, когда Влад утолит первый голод, Владимир произнес: Владислав, мои поздравления! Ты, наконец-то! Влад не дослушал, испугавшись, что его поздравляют женитьбой, поперхнулся супом и некрасиво закашлялся. Матушка переполошилась, от всей души огрела отпрыска кулаком по спине и подала стакан воды. «Не в то горло попало», — повинился Влад, отдышавшись. «Получил диплом ведуна», — закончил Владимир торжественную речь. «Когда к работе приступать думаешь?» «Не знает», — сообразил Влад. «Я еще об этом не думал», — ответил он. «А я вот думаю, возьми недельку отпуска или две», — великодушно предложил Владимир. «Все же после выпускных испытаний отдохнуть не помешает». И уставился на Влада насмешливо. «Знает, но скрывает от матушки, потому и придумал этот отпуск». «А чтобы лучше отдыхалось», — продолжил Владимир, «Дам я тебе поручение. Тебе понравится». Или все же не знает. «Какое поручение?» — любезно поинтересовался Влад. То есть он надеялся, что это прозвучало любезно, а клацание зубов в начале фразы до ушей брата не долетело». «Конкурс, княжья краса». слыхала о таком? «А, ну да. Это тот, что в конце лета проводится?» «Ага, он самый», — согласился Владимир. «Девушки, что местный отбор прошли, в столицу съезжаются. Будем выбирать самую красивую». «Будем?» — переспросил Влад. «Суть ты уловил», — широко улыбнулся Владимир в этом году. «Влад и братья спонсируют конкурс красоты. Ты в жюри, поздравляю». Я что, братец, дорогой, организацию и подготовку я тебе поручить пока не могу, сам понимаешь. Да и не твой это профиль. Ты же ведун, а не управленец или оценщик. А вот в жюри посидеть, на красивых девушек посмотреть... Владимир подмигнул, улучив момент, когда матушка отвернулась. А я справлюсь. — засомневался Влад. — С девушками ему катастрофически не везло. В смысле, от них отбою не было, и причина этому простая — происхождение. А вот чтоб их красоту оценивать... — Допустим. — А по каким параметрам? Навряд ли по тем, что среди мужчин ценится. — Вот и проверим, справишься или нет. — Если с таким простым заданием не справишься, зачем ты тогда нужен? Ясно читалось во взгляде Владимира. — Это же просто, Владушка, — заметила матушка, — выбрать самую красивую девушку. — Отнюдь, — засмеялся Владимир. Во-первых, за ними глаз да глаз нужен. Каждая вторая, а то и каждая, норовит ведовством воспользоваться, чтобы красивее стать. Или взгляд отвести, или приворожить, или... Но тут и штатные ведуны работать будут. Они помогут обман распознать. Во-вторых, тебя будут пытаться подкупить и соблазнить. И поверь, справиться с этим не так-то просто. «Я понял», — кивнул Влад. «Когда приступать?» «Через три дня начнут пребывать первые гости. Ты будешь официальным представителем нашей компании». Поэтому обращаться за помощью девушки будут к тебе. Решать их проблемы не ты будешь, но...» «Понял», — повторил Влад. «Вежливо выслушивать, обещать помочь и передавать исполнителям». «Схватываешь на лету. Вот же незадача. Получается, что за три дня Влад должен найти жену и развестись. Если не справится, подведет батюшку» или старшего брата, или обоих сразу. «Мама, можно еще тарелочку супа?» — попросил Влад. Аппетит разыгрался не на шутку, теперь еще и на нервной почве.